начальник мне хотел взять а на следующее утро он просто меня потом послал мне так обидно забыть он вот такой вот даже договорить не хочется лишается возможности реально отношений хороших начальник и я Лишается возможности реально отношений хороших, начальник и я. Лишается возможности реально отношений хороших, начальник и я. Есть новости по поводу моего здоровья. Они не печальные, но и не э, радостные, скажу прямо. Кстати, есть...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 Там потребовали анализ общей крови. Сделала, как бы, через час пришла, забрала, показала анализы. И мне сказали, что типа, мол, как бы анализы нормальные, мол. Что как бы.. Ну, вы поняли, что как бы не... анализы не показали, как бы, что со мной.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 У меня Канал, Канализ Канал, канал, Анализ. Канализ анализ, анализ, анализ. Начальник... Я проверялась, анализы сдавала не так давно начальник Буквально начальник может быть э, э, в вот первый день э, Утром пришла начальник идя, начальник идя, начальник идя, Сдала анализы Показали чистыми результат Как бы